Глава 15. «Очень интересно. Продолжай, Астра!» Предложил я огневолосый оторви, наблюдая за тем, как после своего забега она пытается выдышить весь кислород из воздуха. Ера в этот момент переводил недоуменный взгляд с меня на девушку, и, похоже, не совсем понимал, что происходит. О нашем недавнем сближении он не имел понятия, зато знал о дуэли, на которой меня вызвала Персус. «А вы, как погляжу, сумели, наконец, поладить?» С некоторым недоверием спросил он, будто считал, что мы его можем разыгрывать. «Истуана, замолкни!» Грубовато шикнула на него аристократка. «Не до тебя. Сейчас». «Ладно, ладно!» Примирительно выставил ладони Ера. «Могу просто вас послушать». дамар Тут же переключилась на меня Астра, начисто игнорируя молодого Орденца. «Позавчера мой дядя объявил о моей помолвке с Дексамом и Матиросом. Старый козёл решил от меня избавиться, отправив подальше от отчего дома в другой род. Грустно слышать», – покачал головой я. «Но пока еще не понимаю, что могло понадобиться твоему жениху именно от меня. Я этого Дексама ранее даже в глаза не видел». «Данмар», – вставил реплику Ера. «Иматирос – это весьма воинственный род, который находится чуть ли не в подданских отношениях с Ноэром матерна Они ему разве что в рот не заглядывают. Ах, вот оно что. Похоже, я все-таки дождался вместе от Таосима и его отца. А я уж было подумал, что какому-то ревнимому идиоту стала известно о симпатии Астры ко мне. «Ну что ж...» — стоически изрек я. «Раз хочет, пусть бросает вызов. Заодно и познакомимся». «Небесная тысяча!» — взмолилась Астра. «Данмар, ты не понимаешь масштабов проблемы! Дексаму скоро исполнится 20 лет! Его отзвание владеющего земли отделяет только несколько формальностей и выпускной экзамен! Если ты примешь его вызов, то он тебя просто убьет, ведь на дуэлях нет ограничений на использование искры, как на вступительном экзамене!» «Да, я знаю». Коротко кивнул я, подразумевая не только свою осведомленность о том, что двум поединщикам никто не может запретить обращаться к своей аниме Игнес, но и о том, что и Матирос собирается меня прикончить. Просто любопытно, какой он выбрал для этого повод. Причину-то я знаю, это месть за поражение Таосима. Но в то же время я был уверен, что Атерна сделает все, чтобы фамилия их рода не фигурировала даже близко с этим событием. «Знаешь?» В один голос возмутились ребята, а затем озадаченно переглянулись. «Тогда какого дьявола ты так спокоен?» — рассверепела рыжая дворянка. «Потому что я не боюсь его». Как ни в чем не бывало, улыбнулся я. «Вот будь он владеющим воды, вот тогда б я забеспокоился». И правда, та самая первая схватка с Кавимом до сих пор не отпускала меня, заставляла испытать иррациональный страх перед этой стихией. А тот факт, что я никак не мог обращаться к своей искре, эту фобию только усугублял. «Данмар, не хочу рушить твою убежденность, однако ты...» Ера попытался было достучаться до меня, но был почти сразу прерван. «Ребята...» Астра внезапно побледнела, став похожей на мертвеца. там ты к сам... Он идет сюда...» Мы синхронно повернули голову в направлении ее взгляда и действительно увидели небольшую группу юношей и девушек, которые с демонстративной решительностью шли к нам. Возглавлял эту процессию, похоже, сам Дексам и Матирос. По крайней мере, именно на груди этого молодого человека оказалась вышита багровая капля. И если я правильно помнил уроки по Геральдике и истории, то так выглядел герб и Матирос, что в переводе Сайну переводилось как «кровавый». И представители этого рода всеми силами пытались свое имя оправдывать. Так что Ера вовсе не безосновательно назвал их воинственными. При ближайшем рассмотрении Дексам оказался блондином весьма приятной наружности. Высокий, статный, голубоглазый. Судя по тому, какими взглядами смотрели ему в спину девчонки из их компании, женским вниманием парень обделен не был. Широкий волевой подбородок передавал его лицо мужественности, заставляя воспринимать Эматираса как стремящегося к неоспоримому лидерству. Таким человеком, который всегда и во всем привык быть первым, привык играть роль заводилы во всем. Эдакий красавчик, привлекающий всеобщее внимание и задающий настроение в своем кругу. Тот, на кого гроздьями вешаются девушки и хотят быть похожими другие мужчины. Вот только тот факт, что он плясал под дудку семейки Атерна, унижая себя ролью юбритера, который собирался мстить мне, защищая чужие интересы, намекал на то, что этот его сиятельный образ не был правдивым. Уж не знаю, какие там отношения между ноэром и главой Матирос, но, похоже, последний где-то успел сильно задолжать первому. «Приветствую всю вашу честную компанию!» С насмешливыми нотками в голосе поприветствовал нас Дексам, демонстрируя в улыбке идеально ровные белые зубы. «Астра, тебя рад особенно видеть!» Отдельно выделив свою невесту, красавчик подошел к ней и чуть ли не силой завладел ее запястьем, чтобы коснуться его губами. В любом другом случае подобное поведение можно было бы назвать нахальным, но он с недавних пор для рыжей девушки не посторонний, а полноправный жених. Так что возмущаться тут нечему». «Эстуан?» – обозначил блондин легкий кивок в адрес ера а потом развернулся ко мне. «А вот тебя-то я как раз и искал». «Да я не особо-то и скрывался». «Не особо, но все же скрывался? Вот так признание!» Подпевала Дексама за его спиной, натужно захихикали, будто он сказал нечто смешное. А особенно упорствовала одна девушка, у которой на одежде красовался герб Персус в виде башни и раскидистого дуба. Судя по всему, какая-то родственница Астры. Может, даже супруга кого-нибудь из молодых мужчин ее рода. По возрасту вполне подходит. «Дексам!» Вклинилась в разговор его невеста, с трудом отводя ненавидящий взгляд от своей родственницы. «Прошу, прекрати это!» «У меня к Данмару нет никаких обид. Мы все с ним уже разрешили полюбовно». Белобрысый аристократ не удостоил Астру даже взглядом. Вместо этого он пренебрежительно скривился и процедил через губу, окатывая меня волной презрения. «Ничего другого от тебя я и не ожидал, Данмар, сын кузнеца. Ты даже страшишься сказать слово от своего собственного имени и пытаешься договориться со мной с женскими устами. Так ты еще ничего конкретного мне и не сказал». Насмешливо парировал я, совершенно не ощущая себя задетым его наездами. «Тебе что вообще надо от меня? Автограф?» Видя, что я нисколько не тушуюсь и не прячу глаза, Дэк сам несколько растерялся. В собственных глазах он смотрелся весьма внушительно, и попросту не мог ожидать, что я его встречу прямым взглядом и вызывающе поднятым подбородком, а потому раздумывал, как же ему лучше поступить. Стоит ли попытаться поупражняться со мной в острословии, или сразу назвать причину своего визита? «При всех этих почтенных свидетелях я вызываю тебя на поединок воли!» Объявил наконец-то он, придя по-видимому к выводу, что для словесной перепалки я слишком опасный противник. «Ты опозорил мою невесту, избив ее как какую-то девку, и должен будешь за это ответить!» «А, вот ты какой повод выдумал!» Понятливо кивнул я. «Занятно. А в твоей светлой голове не укладывается, что ты сейчас сам оскорбляешь Астру такими сравнениями?» Не смей так неуважительно отзываться, о моей невесте. Молодой Матирас напустил в себя несколько преувеличенно оскорбленный вид, что я едва удержался от смешка. Да, у школы театрального искусства для высокородных в махе нет, и это заметно. Твой поганый род должен называть ее исключительно Домина, и никак иначе. Так сам, не бери на себя слишком много. Тут же подключилась рыжеволосая, пытаясь меня защитить. «Ты еще не мой муж, и не можешь диктовать никому, как им следует со мной разговаривать. И уж тем более, не тебе решать, была ли я опозорена или нет». Кроме того, вколенился со своим замечанием Йера. «Поединок Данмара и Астры был честным. Распорядитель зафиксировал отсутствие у сторон каких-либо претензий касательно его исхода. У тебя нет никаких оснований бросать Данмару вызов». «Не лезь в это дело, Эстуан!» Рослый красавчик гневно сверкнул в сторону Ера глазами, но мне показалось, что это все была напускная бравада. Пустая, как корка от выеденного арбуза, и такая же хрупкая. И на самом деле сам опасался связываться с юным храмовником, просто не мог этого показать перед своей группой поддержки. «Эта ситуация касается лишь меня, моей невесты и этого... человека!» Последнее слово белобрысый аристократ даже не сказал, а выплюнул, как какое-то ругательство. И у меня уже не оставалось никаких сомнений, что отраска Матирос настроен очень серьезно. «Суть не в том, что он победил», — продолжал изображать из себя оскорбленного блондинчик. «А в том, как он это сделал. Издеваться над девушкой и унижать ее — это недостойно воина и мужчины». «И если никто больше не может указать зазнавшемуся юнцу на его место, то это сделаю я! Защищать честь моей невесты — это не просто мое право, это моя обязанность!» «Да небесная тысяча, хватит уже этого фарса! Я принимаю твой вызов, Дексам!» Ответил я, прежде чем Ера и Астра успели раскрыть рты, озвучивая свои новые возражения. «Если тебе так не терпится подраться, то назначай время. Послезавтра, на рассвете!» Тут же отозвался блондин, засияв победной улыбкой, словно уже наблюдал за тем, как я издыхаю. И я даже понял, почему он не поточил меня на арену тот же час. Несмотря на то, что красавчик в своих силах был абсолютно уверен, но он не упускал случая перестраховаться. Полагаю, он считал, что тревожное ожидание схватки с заведомо более сильным противником подточат мои и без того невеликие шансы на победу. Две бессонные ночи подряд, наполненные волнением и переживаниями, должны были сделать из меня медлительного зомби с темными кругами под глазами. Но откуда ж этому индику было знать, что у меня каждая ночь и без того воплощения истинного ужаса, что каждый раз, когда я смыкаю веки, преисподняя начинает кусать меня за пятки россыпью своих кривых зазубренных зубов. И ничего, живу ведь как-то. «Принимается!» Коротко кивнул я, не считая нужным что-либо добавлять. Эдек сам противно осклабился в ответ. «Только не потеряйся по пути к арене, Данмар, сын кузнеца!» Не упустил он шанса поиздеваться надо мной, и это замечание было встречено новым приступом наигранного смеха со стороны его свиты. «А заодно постарайся за эти два дня завершить все незаконченные дела!» «Да-да, отвали уже от меня!» Я отмахнулся от слов аристократа и его самого, как от назойливой мухи, и, не утруждая себя прощанием, развернулся и пошел в другую сторону. «Ты пожалеешь о своих словах, мальчишка!» — крикнул мне в спину и Матирас, а я улыбнулся краешком губ. Этого ряженого мужчинку явно задела мое показное пренебрежение им. Сейчас обиженным ребенком выглядел именно он. На этот его возглас я не посчитал нужным даже оборачиваться, Не сбился с шага я и тогда, когда заслышал за своей спиной топот, поскольку узнал поступ Еры и Астры. «Данмар!» Сходу накинулась на меня рожеволосая, едва нагнав. «Ты не должен был принимать его вызова! Я же тебя предупреждала! Что ты наделал?» «Да, ты зря согласился на поединок!» Взволнованно поддакнулась Туан. «Совершенно очевидно, что Дексам попытается тебя убить одним ударом, и никто ему за это ничего не сделает. По условиям поединка воли, бой заканчивается тогда, когда один из соперников не может подняться. А уж останется ли он при этом в живых, так это никого не интересует». «Ребята...» Я попытался успокоить не на шутку взвинченных аристократов, но мне не дали вставить даже слово. «Так, я сейчас же поговорю с матерью!» Безапелляционно заявила Астра. Она может что-нибудь придумать, как тебе избежать этой безнадежной драки и не потерять при этом лицо?» «Ребята?» «Предпринял я новую попытку обратить на себя внимание». «Да!» «Перебил меня на этот раз уже Ера». «Я тоже обращусь к отцу. У нас с Эматирос заключены несколько договоров на охрану. Думаю, он сможет связаться с их главой. А тот, надеюсь, прислушается и надавит на Дексама, чтобы он отказался от своего вызова». «Ребята!» «А еще можно привлечь дирекцию Девинатория!» «Ребята!» «Да, да чего? чего?» Почти синхронно повернулись ко мне юные аристократы с видом разозлённых родителей, которых достал их назойливого ребенка. «Не вздумайте ничего предпринимать», — очень настоятельно попросил я их. «Я сам разберусь с этой проблемой». «Данмар, ты что, не слышал нас? сам уже практически владеющий! Ему осталось только сдать выпускной экзамен!» В очередной раз напомнила мне Астра, активно жестикулируя руками. «Его победа даже не ставится под сомнение!» «И это понимает каждый?» На всякий случай переспросил я. «Абсолютно! Ну, кроме тебя, пожалуй». Не удержался от укола в мою сторону Ера. «Прекрасно, прекрасно...» Пробормотал я. «Да что, Ворган, тебя раздери тут прекрасного!» Сорвалась на крик девушка. Я видел, что она очень искренне переживает за меня и не совсем может контролировать свои эмоции. Даже Ера как-то странно на неё покосился, не понимая, откуда вдруг к ней пробудилась такая забота обо мне. «Тебе всего одиннадцать, и тебя вызвал на поединок взрослый мужчина!» Продолжила скатываться в пучину истерики Астра. «Ты совсем глупый или прикидываешься? Ты не понимаешь, что он должен в скором времени окончить обучение, а ты еще даже не научился обращаться к своей искре! Это будет не поединок, это будет казнь!» Не думал, что скажу подобное когда-нибудь, но я согласен с Астрой. Только без обид. — поспешно добавил парень, поймав испепеляющий взгляд рыжеволосый. «Мы ведь и правда с тобой частенько вздорили». «Друзья мои...» — попытался завладеть я вниманием обоих аристократов. «Мне очень приятно, что вы так за меня волнуетесь, но послушайте. Не вздумайте лезть в эту дуэль. Если вы поломаете мои планы, то я очень сильно расстроюсь». Персус и Эстуан переглянулись, словно пытались найти в озадаченных выражениях лиц друг друга ответы, а потом Ера многозначительно фыркнул. «И ты мне еще будешь доказывать, что ты не аристократ!» Два дня отмеренного мне срока истекли как-то уж слишком быстро. Слух о том, что без пяти минут выпускник Дивинатория вызвал на поединок воли самого молодого первогодку, разлетелся среди околитов со скоростью Чумного облака. «Уже к вечеру я ловил на себе слегка сочувствующие взгляды от одних и откровенно злорадные от других». Аристократы не были слепыми или глухими, и тоже умели делать выводы. А потому в высоком обществе царила непоколебимая уверенность, что эта наша схватка будет носить характер Вендетты. Однако ни имени Таосима, ни уж тем более фамилии рода Атерна нигде не звучало. Желающих снискать себе проблемы своим длинным языком было немного, но это в принципе и не требовалось. Все понимали все сами, без озвучивания конкретных имен и упоминания лиц. Я же эти пару дней не бездействовал, а пытался через Ера и Астру выведать как можно больше адексами. Узнал, что он такой же оберукий, как и бастард Ноера Атерна, только вместо палаша предпочитает тяжелую длинную рапиру. Этот тип оружия вообще был широко распространен среди дворян, потому что такие клинки, утолщенные у основания лезвия, имели поистине невероятную проникающую силу. Конкретные экземпляры Матироса имел шестигранное острие, которое просто было создано для того, чтобы пробивать мощными колющими ударами зачарованные доспехи и укрепленную кожу владеющих земле. Да и рубящий удар, раз уж на то пошло, нанесенный такой громадной дурой, никому бы не показался ласковым поглаживанием. С высокой долей вероятности, при определенном уровне сноровки, которую Дексама должно быть в избытке, без доспешного меня вполне можно было переломить пополам за один замах. Если я подставлюсь, конечно же. Но все равно глупо отрицать, что этот его полуторакилограммовый дрын из очарованного металла был крайне опасным оружием. Во вторую же руку мой будущий противник брал уменьшенную раз в пять копию этой самой рапиры, который работал в защите в контратаке на ближней дистанции. Причем этот кинжал по пробивной способности не уступал моим саем. А учитывая, что его владелец напитывал клинки энергией своей искры, то и намного превосходил. В общем, на одного меня этого арсенала хватало бы с избытком, а потому исход грядущего поединка не вызывал ни у кого сомнений. «Мне не нравится все это», — бурчал остал, пока мы по предрассветным сумеркам шли к арене. «Ты слишком сильно рискуешь». «Риск — благородное дело». «Ты же сходил на нашу конспирационную квартиру и сосчитал все наше золото, как я просил?» «Да», — кисло кивнул здоровяк. «Всего у нас девятьсот полновесных акатов и еще примерно на полсотни золотых в салотах и марках». «Неплохо! Значит, ты можешь смело ставить на мою победу не меньше семи сотен. «Так ты это все затеял только ради паршивых монет!» — взъярился воин. «Тебе что, мало золота?» «Ты хочешь слечь в могилу, пытаясь заработать все деньги мира?» «Вовсе нет, остал», — поспешил успокоить я мужчину. «Деньги здесь совершенно не главное. Просто грех упускать возможность заработать, когда неизвестно, какая нужда постигнет нас завтра. Но истинная причина, почему мы сейчас идем на арену, кроется в том, что мне нужно показать всем, что случается с теми, кто пытается меня цеплять». «После этой показательной порки, которую я планирую сегодня устроить с Дексаму, вряд ли у Атерна найдется много желающих попытать счастья схватки со мной». «Да, такой мотив я могу понять», — скривился великан, будто откусил половину от лимона. «Но не принять!» «И еще, почему ты сказал поставить на кон только семь сотен, если у нас почти тысяча?» «А это на тот случай, если меня убьют на песке». «Какой бы ты ни избрал для себя после этого путь, доучиваться в девинатории или же зажить жизнью простого невладеющего, тебе этих денег должно хватить». Остал от моих слов напрягся, скрипнув зубами, и остановился как вкопанный. «Что такое?» Недоуменно спросил я у него, отмечая, как налился фиолетовым длинный шрам на его лице. «Никогда! Никогда не говори мне такого, ты понял?» Прорычал он, словно разбуженный зимой медведь. «Иначе я возьму тебя в охапку и запру в комнате, пока все это дерьмо не уляжется! И плевать мне будет на все твои планы и попытки выглядеть аристократом! Тебе ясно?» «Да перестань, мой огромный друг!» Миролюбиво улыбнулся я. «Я не собираюсь умирать. Просто перестраховываюсь». «Лучше б ты перестраховался и вообще не выходил на песок!» Недовольно буркнул гигант, оставляя последнее слово за собой. «Ну и вредный же он бывает!» Но все равно эта его грубоватая забота обо мне весьма трогательна. «Главное, чтобы она не стала для меня проблемой». Тихо прошептал я себе под нос, провожая взглядом рослую фигуру Астала, который понуро поплелся к трибунам. Дождавшись, когда здоровяк скроется из виду, я отправился прямиком на арену. «Приветствую вас, мэтр!» отвесил я учтивый поклон распорядителю нашего грядущего поединка. Он уже дисциплинированно ожидал дуэлянтов на поле, несмотря на то, что утро еще только зачиналось. Кстати, в этот раз, в отличие от моего поединка с Астрой, все зрители начинали рассаживаться сразу на трибунах. Вероятно, это было связано с тем, что один из бойцов был почти владеющим, а потому и дураков пострадать ненароком от случайного выпада, стоя вблизи, не находилось. Наблюдатели по совместительству целитель кивнул мне в ответ и вернулся к безмолвному ожиданию. Я встал неподалеку от него и тоже замер, наблюдая за тем, как свет солнечного диска начинает постепенно высвечивать небо на востоке. Народу на трибунах становилось с каждым мгновением все больше. Очень многие решили пожертвовать часами самого сладкого утреннего сна, лишь бы увидеть расправу надо мной. И где-то там, в самом водовороте алчущий зрелищ толпы, остался, сейчас устраивал тотализатор, принимая ставки против меня. Пожалуй, он был единственным, кто допускал мысль о том, что я действительно могу выйти победителем из этой схватки. Иначе бы он приложил все усилия, чтобы я не попал на арену. «А вот и ваш соперник», — сухо продекламировал Мэттер, глядя на приближающуюся в нашу сторону рослую фигуру. Но я уже и без него видел молодого аристократа, уверенно вышагивающего по песку. Ну что же, Дексам, нам с тобой предстоит все решить прямо здесь и сейчас.